Глава 14. Бастион своим видом и содержанием ничем не напоминал оборонительные сооружения. Обычный трактир, не из дорогих, но и не кабак для всякой рвани. Все же район, где он располагается, считается вполне респектабельным. Здесь всего несколько кварталов до университета, а если перейти по мосту через реку, то рукой подать и до городской ратуши. Королевский дворец отсюда достаточно далеко — Однако по тем сведениям, что доходили до Гирфеля, это в нынешние времена большой плюс, а не минус. Даже в таком несильно оживлённом месте, где Егоров подобрал место для укромного портала, соорудили две П-образные веселицы, которые отнюдь не пустовали. Во время прошлых пребываний землянина на родине ещё раньше тут чрезмерной жёсткости властей не наблюдалось. Однако, чем хуже идут дела в королевстве, тем больше недовольных и, как следствие, всё нарастающее злобление короны. Ты откуда такой красивый? хохотнул вышибала на входе в трактир, оглядев вывалившиеся в грязи обе коленки штанов и правый рукав рубахи, пахнувшие вы дешёвым спиртным молодого парня. Оттуда, изображая пьяного, поподанец скачнул и икнул. Пройти дашь? Если деньги есть, то приходи, ещё больше развеселился охранник. Только лучше немного подожди. Слышь, как веселятся? Не успеешь войти, тут же огрёбёшь. Метод тушения пожара путём ожидания, когда всё к чертям выгорит, был достаточно распространён. Это касалось пожара не только в прямом смысле этого слова. Не только стоявший снаружи трактировщик балл, а не торопился разнимать дёручкися, но и находившийся в зале охранник вышел на воздух к приятелю. Уже заканчивают, сообщил он в ответ на вопросительный взгляд товарища. Марички побеждают. Правда, не знаю, как они завтра к реке вернутся к своему корыту. Двое совсем плохи. А это что за чучело? кивнул он на шетающегося, опустив голову графа Приорского, советника принцессы Ливорского дома, инкогнито. Клиент, что они видят? Первый вышибала сошёл со ступеньки из-под крыльца на землю, под моросящий дождик и взял и грязь об плечо. "Слышь, паря, можешь входить. Битва заканчивается". "Фу, ну от тебя и несёт. Ты случаем не весёлый в долушке был?" "Угу", согласился Егоров, порылся в единственном кармане штанов и извлёк оттуда двухталевый медяк. "Спасибо, друг". "Иди уж, друг", презрительно скривился охранник на монету взять не побрезговал. В зале, освещаемом теми жуткими и сальными плошками, от которых Игорь уже отвык в цивилизованном Гирфеле, там даже в портовых кабаках теперь использовались спиртовые, а в последнее время масляные и керосиновые лампы приарских артелей. Практически не было свободных мест. Даже на полу кто-то лежал. Впрочем, попаданец сразу понял, что это представитель выигравшей или проигравшей сторон которых товарищи еще не успели поднять. Посетители смеялись, обсуждая только что завершившееся побоище, кроме тех клиентов, кто уже не мог говорить от перебора выпивки. «Место ищешь?» — спросила Егора, вошедшая из глубины зала со стопкой грязной посуды служанка. «Помочь?» — она с интересом осмотрела нового посетителя. Рабыня явно увидела в подпитом госте клиента не только для трактира на и для себя лично, слишком уж характерный взгляд у него был, не ошибёшься. Да и помоги, махнул рукой землянин. И вот что? Где у тебя хозяин? Хозяйка уже спать ушла. А что ты хотел? Переночевать? Да? Только мне штаны поддерживали, совсем без денег почти остался, грустно вздохнул граф Приарский, вызвав на лице разнощицами молётную презрительную гримасу, означавшую, что служанка потеряла к гостю всякий интерес. Всё же за столом она его приустроила, к проигравшей драко компании под мастерей кожевенников, от которых невыносимо шибало в нос мочой, даже горечь сальных светильников перебивала. Когда-то Игорь читал, что в античности и средневековье для выделки кож использовали испражнения, но лично в этом убедился только тут. У него в приаре имелся район, где было организовано такое производство. Егоров один раз туда заехал и больше там не появлялся. Есть городские власти, на них граф и полагался в вопросе контроля той части города. Кожевники, молодые парни егоровского возраста, не только дурно пахли, но и скверно словили. Проиграв драку матросам-речникам, они оплатили разбитую посуду и выставили мировую, три кувшины вина. Понятно, что ничего из этого не вызвало у шестерки парней радостей. «Эй, а ты здесь чего один?» толкнул по паданцу локтем Вергилия с свежеподбитым глазом и опухшим ухом. "Венаж, за знакомство не хочешь нам всем заказать?" Его предложение вызвало оживление всей поиздержавшейся поношею убытки компании. Даже тот, кого минуту назад еле оторвали от пола и усадили на противоположный от паданца край стола, услышав столь выгодное предложение, пришёл в себя и уставился на чужака соловелыми глазами. "Хочу угостить?" Согласился Игорь, намеренно пьяно разрывая слова, и высыпал перед собой горку медиков. "Но у меня денег только на пару кружек эля и переночевать". "Какое ночевать? На улице в кустах выспишься. Ты ведь там уже валялся. Давай, купши вина, у тебя тут как раз хватит". К столу подбежал мальчишка-слуга. "Принеси мне кружку эля" буркнул ему землянин и принялся из горстки медиков выковыривать двухталовую монету. Не понял, изобразил удивление Верзило. Ты жадный, что ли? Как мы жадными поступаем, вонс, зло спросился сидевший напротив кожевник с глазами близко сведёнными к острому носу. Мы их гоним из нашей компании, Бенер ответил недружелюбный сосед по паданцу и сильно толкнул Егорова в плечо. Игорь театрально ахнул и, заваливаясь, картинно взмахнул руками, угодив согнутым мизинцем в и так уже кем-то из моряков подбитый глаз вонца. Верзилов взревел и вскочил одновременно с воскликнувшим «Мои деньги упали!» бывшим спецназовцем, резко опрокинувшим скамью с оставшейся еще сидеть парой кожевников. Все от неожиданности полетели на пол, а Егоров, увидев нацеленный в его голову кулак, согнувшись, бросился собирать медики, сильно наступив своим деревянным башмаком на самый кончик кожаного сапога Вонса. Ах ты крыса, завопил Верзило, одной рукой держась за глаз, а второй пытаясь ухватить себя за отбитый палец ноги. Что уж он хотел сделать с ушибом, массировать или ласкать, говорю, было неинтересно. Бейте его, парни, позвал Вонс дружков на подмогу. Но те и сами уже двинулись на жадного алкаша, за которого они принимали маршала Гирфельского Герцкства. Тут почти три ретала лежала. Пьяно возмущённым голосом продолжил валять дурака Игорь, бросаясь коленями на пол, одновременно ударяя головой под дых набегавшему на него Бениру. Удар получился не очень сильный, но меткий. Хватило, чтобы кожевник замер, раскрыв на вдохе рот, и тут же мощно получив локтём в промежность. Когда Бенир истошно закричал, уже весь зал начался с изумлением Затем, с набиравшим громкостью общим хохотом, стал наблюдать удивительное зрелище попытки шестерых подмастерий схватить пьяного в хлам сверстника, но лишь сталкивающихся друг с другом, падающих на ровном месте и пинающих или бьющих своих товарищей. Стиль рукопашного боя под названием Пьяный мастер Игорь считал полной выдумкой, хотя одноимённый фильм с молодым Джеки Чаном в главной роли смотрел два раза с удовольствием. Будь перед попаданцам сейчас противники посерьёзнее, он бы и не подумал повторять те трюки, которые видел на экране. Однако с подвыпившими увольными кожевниками у него здорово получилось, изображая пьяного растяпу, который якобы совершенно случайно уклоняется от ударов и своей неловкостью сбивает с ног нападающих на него парней, под восторг зрителей уложить всех шестерох на грязные доски пола. Дольше всех продержался зачинщик драки Верзило Вонс, но и ему и досталось больше всех. В заключении, когда уже все его приятели охили или лежали в беспамятстве, задира запнулся об одного из них и в падении с громким стуком впечатался головой в столешницу. Наступившую на мягки тишину оборвал голос землянина. Ещё два тала когда-то закрылись, сообщил всем Егоров, пересчитывая на ладони деньги и Кнофф. Его заявление буквально взорвало зал, при том, что бывший спецназовец приложил все усилия, чтобы позор шестерки кожевников выглядел как результат их неуклюжести, а не следствие его верткости. И у Игоря это получилось. Посетители обслуга и управляющие трактира преисполнились к нему благодарности за доставленное зрелище. Повеселившего всех гостя накормили и напоили, Особенно постарались в этом преуспеть речники, недавние противники изгнанных с позором кожевников, а управляющий Бастиона расщедрился на предоставление бесплатного ночлега. Пусть койку графу Приарскому в пятиместном номере пришлось делить с тремя грузчиками тайшетского каравана, зато халява. Игорю и в родном мире много раз доводилось ночевать в условиях гораздо хуже, чем сейчас, не говоря уже про рабский барак в поселении Рой. Но в последние годы землянин начал привыкать к комфортной жизни аристократа, поэтому поподанице спал плохо и встал рано. Тело просилось на зарядку, но утреннее занятие спортивными и тем более боевыми упражнениями никак не соответствовало образу. Так что, оставив соседей, с которыми даже не познакомился, Дрыхнут Егоров отправился по пустому коридору первого этажа комнатом трактирной прислуги. Работники уже не спали, и он, попросив у них мыльный раствор и скрибок для чистки одежды, отправился в умывальню, провожаемый улыбками слуг и служанок. Похоже, что даже тапли слуга, что в зале не присутствовала, знала о ночных подвигах молодого гостя. Что, выспался Егор? спросил стоявший у стойки управляющий, когда Игорь пришёл в обеденный зал. Убери махнул он рукой, когда Поподан из достал было вновь свои медики. Хозяйка утром долго смеялась, когда я ей рассказал, как тебя вчера вон с приятелями запинать не смогли. Велела тебя и завтраком бесплатно накормить. Сам-то помнишь, что ночью вытворял? Смутно, уважаемый Иринда Аранда, потёр лоб землянин. Вспоминает только, что я извесёл и вдовы ушёл где-то, где не помню, попал И деньги свои на полу искал, потом снова пил. Тебя помню, ты добрый, место мне поспать нашёл. Так? Всё так. Гулко рассмеялся Ринда. Ты скажи, как у нас в столице без денег оказалось? Говоришь, приехал из Нотайска? Я же не гулять сюда ехал, а на работу, вздохнул Игорь и взял протянутую ему подальше от рабыней, не вчерашней, а другой, постарше, глубокую миску с мясной кашей. Просто караван задержался. Я приехала, а место уже занято. Можно я у вас тут пару раз ещё заночую или меньше, пока работа не подыщу с проживанием. В Натайск я уже не вернусь. Я заплачу. На две ночи у меня хватит. Риндо тоже потребовал себе завтрак, и они вдвоём в пустом ещё зале сели за ближайший к стойке к входу в трактир стол. Через пару минут к ним присоединился их мурый, не выспавшийся охранник. Впрочем, при взгляде на гостя улыбнувшийся. За завтраком попаданец вкратце поведал собеседникам свою проработанную заранее легенду о том, как бросил своё захалустье после смерти хозяйки и приехал в столицу, рассчитывая получить работу эконома или надсмотрщика в особняке у её племянника. Я опоздал. Найдёшь другое место, успокоил Игорь управляющий. Сейчас трудно найти грамотных свободных слуг. Только не думай, что тебе сразу большие деньги предложат. Два-три ретала в пятидневку и проживание с питанием. На большее не надейся. Услышишь такие условия? Соглашайся. Но посмотри, что за хозяева. Бывают и такие, что к свободным работникам относятся не лучше, чем к невольникам. Колотят почем зря. Знаю. Землянин демонстративно почесал задницу, вызвав хохотки у вышибалы Иринда Ранда. Хочу вот во дворец ходить. Слышал, там тоже люди требуются? Тракторные работники переглянулись. В дворце работники нужны, подтвердил охранник. Только на твоём месте, Егор, я бы туда не совался. Видел уже, что у нас в столице происходит? Повсюду врагов нашего великого государя ищут. И чем ближе к его особе, тем активнее всех подозревают. Не успеешь опомниться, как оклевещут. Лучше бы тебе в своей глуши оставаться. Не такая уже и глушь на Тайск. Заступился за якобы родной край попаданец. Всего-то 2-5 дней в пути караваном от столицы. У нас тоже кромоловуюсматривают. Так же никакой разницы с левором. Они ещё осторожней немного затронули политические темы, опасные, но интересные. Попаданцу приятно было осознать, что те чудовищные по своей жестокости расправы которые когда-то его винценосная подруга устраивала в пилоне, уже давно забыты. Даже ее прошлое ненавидимое прозвище «Крольчиха» ни разу не прозвучало. Из донесений, которые присылал в приар Энтерпай, спасенный когда-то Игорем Итанией, широтский ростовщик, чья дочь сейчас училась здесь, в столице, землянин и так знал, что брат Латаны своими постоянными неудачными воинами с республикой и дурным хозяйствованием довёл подданных до того, что люди стали буквально мечтать о смене на троне бездетного короля на Герцегиню Гирфильскую. Правда, эти мечты считались несбыточными. Здоровье Вернига II было железным, возраст, что называется, в расцвете сил, политическое устройство королевства, в котором герцогство не были наследственными, резко снижало возможность мятежа провинций. Аза, говоря в своём окружении, среди столичной знати и летолстосумов, король давил превентивно. И всё же на каждый роток не накинешь платок, недовольство подданных продолжало нарастать, и почва для возвращения Латаны на родину была уже хорошо подготовлена. А чтобы народ впоследствии не разочаровался в обмене шило на мыло, граф Приярский собирался и дальше помогать своей венценосной подруге словом и делом. Порталы вполне позволяют вмещать должности главного советника королевы Ливоры и вице-короля Гирфеля, только вначале надо убрать камни в виде вернников второго на пути процветания будущего государства Латаны, для чего и горов и прибыл. Зал постепенно начал заполняться посетителями, а троица собеседников уже заканчивала завтракать, когда спустилась владелица трактира, сухая старушка с молодыми глазами. Игорь уже наелся, но образ бедного простолюдина не позволил ему отказаться от щедрого предложения хозяйки заведения продолжить насыщение бесплатным. Пришлось поподанцу, изображая смущение и краснение, выслушивать уже от трактирщицы сомнительные насмешливые комплименты о пользе чрезмерного употребления вина и самогонки для борьбы с задиристыми кожевниками. Но «Ну да раз хозяйка заведения оплачивает ему еду, решил Егоров, Ну пусть подкалывает. Чего уж. Из трактира Игорь вышел в десятом часу дня, оставив под стойкой у Иринда сумку с дорожными вещами. Смена нательного белья, два небольших отреза ткани, нож, шило, бронзовая иголка и два крохотных матка ниток, завернутая в тряпицу соль и огниво. Ничего компрометирующего, даже если кто и полюбопытствует. Попаданец сразу же взял направление в центр города, и через 10 минут оказался в толпе возле ратуши. Последний выпуск Герфельского вестника. Услышал Игорь, да и дедок Крюков с трупами казнённых преступников. Наша принцесса Латана приказала герфельцам проводить уборку и ремонт придомовых территорий за свой счёт. Вовсю заливался соловьём парнишка у входа в кабак, расположенный на южном крае ратушной площади. На улице менял найдено безглавленный труп мужчины. Кэмер Сергелиен лично взял дознание на себя. Кто приезжает вечерами в закрытый каретик купеческой в дали Арналити? Заходите в трактир, узнаете. Заинтересовавшийся был Егоров уже собравшийся подойти и послушать, хмыкнул и направился прежним путём. Ему вспомнилась грибоедовская фраза из Горя от ума: "Суждения черпают из забытых газет" временное чакаво и покорение Крыма. Озвученные зазывалы и новости устарели как минимум на восьмушку, и это объяснимо. Газеты доставлялись сюда через Шрот, своего официального портала в столице Ливора ещё не имелось. Радовало то, что информационное воздействие на умы имеет такие широкие границы, что тоже на пользу делу. Мчавшуюся по направлению к дворцу в сопровождении десятка дружинников карету, Егоров заметил издалека и благоразумно отошел в сторону заранее, чтобы ни под копыты или колеса не попасть, ни по хребту плеткой не получить. «Ишь, графинка-то Гара зачастила во дворец», — сказала одна латушница другой. «Уж поселилась бы во дворце», — ответила ей соседка. «Чего каждый день туда-сюда гонять, людей пугая?» «Зана говорит, что уже переселяется. Половина слуг ее у дворца третий день. Готовят ей покои». «Гара», — повторил Игорь, имя, похоже, новой любовницы Вернига. «Надо запомнить. Пригодится сегодня».